290. Сердцу можно приказать биться медленно. Сердце можно почти остановить приказом воли, и сердце будет слушаться. Опыт, только что проведённый, служит тому доказательством. Также точно и все органы тела беспрекословно подчиняются воле. Нужно только это знать и надо научиться уметь ими пользоваться. Если На любой орган можно воздействовать в той или иной степени, то следовательно, на него можно воздействовать в любой степени, если воля дозволяет, то есть если она научилась распряжаться. Если органы своего тела легко и просто подчиняются приказу воли, то и органы тела другого человека подчиняются и тем же путём. Много можно помочь людям, если воля достаточно сильна и тренирована, но Прежде господство её устанавливается в сфере своего собственного микрокосма. И тогда другой микрокосм подчиняется её приказам столь же просто, как и свой. Но если в своём это не достигнуто, то и воздействие на других столь же ничтожно. Лекарства хороши и порой помогают, но лучшим лекарством является всё же психическая энергия, направляемая волей. Воля есть высочайший дар космоса. и возвычайшая способность духа человеческого управлять энергиями огненными. Её могущество может развиваться беспредельно. Никто не может указать границ мощи человеческой воли. Имеем примеры уявления её поразительной. Все феномены уявления высших энергий совершаются при помощи воли. Могущество воли своей надо сознать и беспредельность возможностей её роста. Прежде чем дерзать волею, надо знать, что возможно все. Если воля воздействует на сердце, то и энергии сердца приводятся в действие воли, а энергия сердца неисчерпаема и принадлежит к разряду тончайших. Формула «дерзай, чадо» дает человеку разрешение на путствие действовать в сфере энергии огненных. Учитель освобождает из вековой темницы царственного узника, имя которому воля, дабы действовал он свободно. Разрешение от усне понимании, невежеству и осознанию своей мощи есть первый шаг к осознанию её, то есть к овладению ею. Важно установить принцип: органы тела подчиняют своё действие воле путём соответствующего приказа сознанию. Понимание это можно углубить и расширить. И раз сделано начало, то продолжение уже всецело в руках того, кто хочет волю свою утвердить. Конечно, утверждение воли идёт во благо, ибо волей утверждается свет, зла его лишь обречена и ужасен конец обречённых. Мы будем утверждать опыты пути ведущих к свету. Дана власть человеку над всякою плотью, то есть над всеми видами материи и энергии, все виды их сосредоточены в человеке. Управляя ими в себе, управлять ими вовне научаемся. Из простого воздействия на скорость и силу биения сердца много выводов изумительнейших можно сделать и продолжать их до их логического завершения. Этим завершением будет мысль о беспредельном могуществе огненной воли человека над всем, что в ней его. Потенциал огненной воли безпределен. Эта идея выражена в другой формуле Спасителя, который сказал: "Вы боги, но боги предпочитают довольствоваться печным горшком и тараканами за печкой". Но мощь огненной воли утверждаю, говорю: "Начинайте с малого, чтобы достичь великого". Но начинайте, но не откладывайте, но утверждайте право первородства своего и прямодух он над всем. И помните, что ближайшие ваши тем же потенциалом огненных свойств обладают. Мир творчества, сурдённый человеку, может быть осуществлён лишь при условии наличия огненной воли, приведённой в действие. Шагу не может ступить человек, не применив волю в действии. Гору можно сдвинуть Но сперва надо научиться тому, как двигать малые камушки. Многие хотят начинать с большого и даже в малом не приуспевают. В этом кроется глубокое трагическое заблуждение. Лучшее заслоняет хорошее, и не достигается ни то, ни другое. Большое оказывается не под силу, и малое упускается. Остаётся разбитое корыто не осуществлённых мечтаний. Здоровье или гармоническое состояние организма в значительной степени торже зависит от воли. Волию здоровью можно утверждать и яро бороться с болезнями. В волию напрягается заградительная сеть, и в волию аккумулируется энергия огненная в микрокосме человеческом. Накопление психической энергии в организме ей задача, вся глубина и важность которой людьми совершенно не осознаётся. Человек израсходовавший свою энергию и не умеющий её пополнить и накопить, является пустой оболочкой, шелухой ходячей, а в случае хронической расстраты живым мертвецом. А по фиос концентрации высших энергий и мощного напряжений их огненной магнитной силы явлен спасителем в момент так называемого преображения его. Огненной волейю, огненной мощь огненного духа явлена была людям. Видели они апофеоз волевого действия. Так магнит человеческую волию в напряжении огненности своей может быть усилен многократно в зависимости от силы воли его обладателя. И тут, начиная с малого, можно заметить, как быстро реагирует вся сущность человека на волевое утверждение огненной мощи своей. Почитающий себя ничтожеством и рабом, чем бы это ни было, даже рабом Божьим, рабом и останется, со всеми последствиями рабской и униженной психологии. Но сотрудником космических сил и иерархии себя почитающий может истинно стать сотрудником своего космического отца. Не надо рабов присмыкающихся. Потому царственную и огненную волю духу утверждаю пути осознание, то есть овладение ею даю. В царственном пути духа готовлю, дабы путь царственной йоги огня мог быть понят. Помните, сказал сынами божьими, наречётесь